Глава четырнадцатая За время зачистки клопов почти все получили новые уровни. Да и я тоже поднял его до девятого, как и громок. А заодно в полной мере ощутил, насколько медленней стала прокачка. Клопов-то мы перебили, правда, очень много. Да и совсем уж слабыми их называть было нельзя. Они однозначно были сильнее грибов, с которыми я сталкивался ранее. «Да и сильнее Алтруса, пожалуй. Что интересно, Тинекост, Кок и Рык хоть и были всего второго боевого уровня, но все равно подняли его тоже лишь на один. Думаю, это потому, что каждый из них сумел добить лишь по одному два клопа. Дриада, увы, не подняла ни одного, но она вообще к монстрам и не подходила». Возможно, они получили бы больше, если бы мы все могли создать пати, как в РПГ-играх в моем мире, и разделять опыт на всех. Но здесь такой опции не было, и я ее пока не открыл. Наибольший же прирост в опыте получила Лана. Целых два уровня, и теперь она догнала нас с Громоком по боевому опыту. Но оно и неудивительно. Она перебила клопов гораздо больше, чем остальные. И не успел я даже пересчитать лут, как она уже заявила, хищно улыбаясь. «Ну вот и настало время пересмотреть наш контракт». «С «Чего бы это?» — не понял я. «Ну как же? Я повысила свой боевой уровень на два. А согласно договору...» «Согласно договору мы действительно условились его пересматривать каждые два уровня, но не чаще одного раза в месяц. Этот месяц уже оплачен, так что будь добра сначала его отработать». Так первый раз мы не пересматривали его, а договаривались, значит, это не считается. И сейчас как раз самое время этим заняться», — не сдавалась она. «Возможно, ты забыла, но на этот счет я специально добавил оговорку, что уже оплаченный месяц ты отрабатываешь полностью за ту сумму, которую мы оговорили до поднятия уровня. И неважно, два-то уровня поднимешь за это время или десять». Она обиженно надулась, но спорить уже не стала. Я понимал, что, скорее всего, эта мелкая жадная жопа будет пытаться снова на чем-то меня подловить. Надо держать с ней ухо востро, если не хочу, чтобы меня развели как лоха. Поэтому даже когда мы искали последних клопов и собирали лут, я постоянно держал ее в поле зрения. Это еще стырит, что-нибудь с нее останется. Всего мы перебили около двухсот кровокрылов, и теперь у меня на складе хранилась целая куча алхимических ингредиентов. Да и предметов вооружения нападало не меньше пятнадцати. Хотя все они были в основном первого или второго уровня, то есть для себя я их уже даже не рассматривал. Но решил раздать Тинекосту и Коку с Рыгом. В конце концов, они тоже сегодня постарались, да и должны становиться сильнее. Жаль только, что у кобальдов была очень слабая, на мой взгляд, боевая специализация. Кулачные бойцы не могли использовать оружие, что логично из названия. Только доспехи, так что я отдал им несколько шмоток с небольшой прибавкой к броне и выносливости. Вот на Тинекосту у меня были определенные надежды. Благодаря мне он выбрал специализацию копейщика, и, похоже, я не прогадал. Такой боец незаменим, если надо держать врагов подальше. Несмотря на то, что скелет почти никого не убил, во время битвы была пара моментов, где своим длинным копьем он буквально выгрызал нам с громоком уланой немного пространства для маневра. Хотя стоит отметить, что чаще всего он это делал тупо от страха, буквально крича от ужаса и беспорядочно размахивая оружием. Со смелостью у него все было очень плохо, и даже не знаю, решится ли это со временем, опытом и новыми уровнями. Помимо лута в подземелье осталось еще одно напоминание о недавней бойне. Большинство комнат теперь просто утопали в золе, несмотря на то, что трупы врагов обычно просто исчезали, оставляя после себя мешочки. сожженными почему-то все было иначе. Те части, что сгорели до тла, так и оставались лежать на полу. И управляющий, понимая, что дело снова пахнет большой уборкой, сразу постарался выторговать себе время влади можно мы с кобальдами не сразу приступим к наведению порядка?» Умоляюще обратился он ко мне. «Все очень устали, Кобальды очень хотят спать, а я один не справлюсь». «До завтра управитесь?» — спросил я. «Конечно!» — сразу приободрился Тинникост. «Могу я убраться?» — внезапно предложила Лана Энвер. «Мне нетрудно». «А ты сама не устала?» — задал ей вопрос, чтобы потянуть время. А сам задумался. «Что-то здесь не так. С чего бы ей хотеть взваливать на себя дополнительные обязанности?» «Не», — отозвалась она, — «я мигом все подмету, не беспокойтесь». Набат в моей голове становился все громче. Дело точно не чисто. «Не торопись». Внезапная догадка заставила меня заглянуть в рыночный каталог и поискать там товары со словом «зала» в названии. Тем более, что мы как раз находились возле компа. «Так и есть». Оказалось, что зала полученная при магическом уничтожении тварей, действительно стоит денег, причем не самых маленьких. Неудивительно, что мак огня это знала. «Да, конечно, буду рад, если ты приберешься», — с коварной улыбкой сказал Ялань «И золу аккуратно собери. Анемона поможешь? Я сейчас дам вам контейнеры, куда надо будет аккуратно ее сложить и отнести на склад». «Подожди, зачем на склад? Я просто все уберу». Недовольно запротестовала Лана. «Уберешь и продашь?» — прямо спросил я ее. Она на секунду застыла, но потом с вызовом ответила. «А что такого? Я эту залу сделала собственноручно, имея право». Я вздохнул. «Не имеешь. Согласно контракту, весь лут, который падает на землю моего подземелья, или тот, который ты получаешь во время выполнения моих заданий». Мне и принадлежит, если я не позволю обратного. Поэтому давайте, девочки, собирайте залу и тащите ее на склад. А если хорошо поработаете, то я выплачу вам небольшую премию». «Хорошо, владыка», — недовольно прошепела она и вышла из кабинета. Дриада побежала за ней, но я ее остановил и шепнул. «Нимона, ты же понимаешь, зачем я послал тебя с ней?» Она хитро улыбнулась. «Не беспокойся, я прослежу, чтобы она ничего не убирала в свой карман». «Ты лучшая!» — похвалил я ее, отчего она смущенно зарделась. Ну, я побежала, поспешила она выскользнуть из кабинета. А я снова занялся торговлей. «Нет, мне определенно нужен человек, ну или любой другой разумный индивид, который будет этим заниматься вместо меня. Чем больше хлама на меня сыпется, тем дольше времени это все занимает». Но как найти того, кому я смогу безоговорочно довериться? Жаль, Рэм не может занять место торговца. Я вздохнул и принялся выставлять на рынок крылья, кровокрыла и прочие его части, которые продавались в разделе алхимических ингредиентов. Хорошо, хоть одинаковые товары можно объединять в один лот и выставлять сразу кипой. Что ж, теперь оставалось только ждать, пока хотя бы тысячонка не накапает. Я уже твердо решил, что потрачу ее на архитектора кофиг, что он будет первого уровня, для начала и такой сойдет, лишь бы подземелье улучшить мог. А там, глядишь, и прокачается. Пока лут продавался, кобальды с Сорком отдыхали, теникост готовил, ржули убирались, я решил прогуляться. Причем взяв с собой сети клетку на случай, если удастся кого-нибудь поймать. Несмотря на то, что я уже успел побывать в соседней деревне, я еще не так хорошо изучил то, что находится буквально в шаговой доступности. Если уж на то пошло, я даже у ручья не бывал, откуда мы брали воду. Надо бы оценить расстояние, может, получится водопровод провести. Хотя для этого наверняка понадобится кузница, чтобы заготовить трубы. И это как минимум. Ведь еще нужно будет здесь все перекопать, в том числе в подземелье. А если враги воду отравят, определенно нужно подойти к этому вопросу со всей серьезностью. Но, честно сказать, как современный человек, я начал уже уставать без удобств. Я и мылся эти два дня кое-как, поливая себя ковшиком. В общем, мне очень хотелось привнести в этот мир хоть чуточку привычного мне прогресса. Хотя понятно, что сейчас и дела поважнее есть. Однако я уже не так сильно опасался нападения героев, во всяком случае тех, с кем я уже сражался. После смерти они должны были потерять пару-тройку уровней, в то время как я, наоборот, прокачался» да еще и приобрел весомую поддержку в лице другого воина своего уровня и магички. Но все равно, гуляя, и раздумывал, как именно могу усилить свой защитный лабиринт. Хорошо, что мне хотя бы не нужно днем и ночью выставлять у входа часовых, потому что в момент нападения раздается сирена. Хотя в будущем дежурящие стражники все равно не помешают, конечно. Причем такие, которые всяких нубов еще на подходе рубить будут, чтобы предупреждение не успевало сработать. А то придет какой-нибудь алтру с первого уровня, который мне уже на один удар, а шум от него наверняка будет как от реальной угрозы. Ну, это все потом, а мне нужно сосредоточиться на том, что я могу сделать прямо сейчас. Ну, например, мне точно не стоит брезговать самыми простыми ловушками. Надо бы побольше поставить, может, даже яму с кольями выкопать, в том числе на поляне перед входом в подземелье. Главное, самим в них не попасть и животных тоже не подставить. Вообще, с животными надо бы что-то придумать. Сейчас они у нас на свободном выгуле, контролируемые дриадой. Но это вот вообще никак не защищает их от диких зверей или людей, которые тоже могут на них наткнуться. Но и сарай возле подземелья не поставишь. А держать их внутри тоже так себе идея. В полумраке, без солнца и свежего воздуха они быстро зачахнут. Хоть замок рядом с подземельем строй как в средние века, пряча за его стенами целое поселение. Хм, а между прочим, не самая плохая идея, но тогда придется оборонять еще и его. Да и ресурсов это наверняка сожрет немеренно. С другой стороны, попробовать стоит. Ведь даже если его разрушат, для меня это будет не смертельно, в отличие от уничтожения ядра. Ладно, это все тоже потом». Лучше бы мне вспомнить все типы примитивных ловушек и подготовить их к приходу гостей. Так я думал, пока шел к реке и обратно. К сожалению, я так никого и не встретил, так что решил просто оставить клетку-ловушку на берегу, вдруг поймая в нее кого-нибудь неожиданного. Хотя после истории с клопами надо бы как-то осторожнее тащить всякую гадость к себе в пещеру. Вернувшись, я с удовлетворением отметил, что почти вся пыль была уже собрана. На Лану, правда, было больно смотреть. На ее лице застыла такая кислая мина, будто она лимон проглотила. Все-таки хорошо, что наученный горьким опытом с трусанюхом я сразу же пролоббировал включение в контракт магической клятвы, так что она просто не сможет на меня напасть, даже если захочет. Однако надо отдать ей должное. Необходимость придерживаться рамок приличия в контракт не входила а она все равно старалась держаться со мной вежливо, несмотря на всю свою дерзость. «Ваша зала собрана, владыка!» — зло бросила она мне, когда последняя банка отправилась на склад. Всего их набралось почти сорок штук, а каждую я мог продать за десять золотых. Так что я довольно поблагодарил девушек и даже пообещал в качестве премии выплатить им по двадцать золотых каждой. Несмотря на то, что Лана была то еще сучкой, она и правда сегодня хорошо поработала и заслужила небольшую прибавку к зарплате. А уже мне просто хотелось порадовать, тем более, что пока она работала у меня просто за спасибо и в качестве спасибо за свое спасение. — А теперь я могу отдохнуть? — спросила Лана. — Где я могу расположиться со своими вещами? — Упс, а вот теперь у нас проблема. Даже не представляю, как она отреагирует на предложение жить в одной комнате с орком и двумя кобальдами. Хотя, может, для наемницы это обычное дело? Попросите Некоста проводить тебя в комнату для прислужников. Невозмутимо ответил я ей, и сам пошел в кабинет. Чтобы через пять минут увидеть на его пороге разъяренную фурию. «Это что за издевательство такое? По контракту мне положена комната». «Так это ты есть комната. В чем проблема?» Попытался охладить ее я. «Это не то. Я хочу личную комнату». «Ну, постой, в контракте нет такого условия. Там написано просто «комната». «Да нет же». Но, проверив документы, она была вынуждена это признать. «Блин, как я могла так облажаться? Но почему именно с Огром и Кобальтами? Где живет Дриада?» «У меня в комнате», честно признался я. «Так что вы с ней это...» На этом моменте в дверном проеме появилась возмущенная Немона. «Нет, я просто сплю на кресле по той же причине, что и ты не хочешь жить с кобальдами». «Но я же не хочу с вами, владыка!» В отчаянии воскликнула Лан. «Так я тебе и не предлагаю». Если честно, мне ей было даже немного жаль. На секунду она застыла, глядя в пустоту стеклянными глазами, а потом резко выпалила. «Я увольняюсь!» «Как хочешь, но только через месяц» или плати неустойку». Вспомнив о неустойке, она как-то сразу притихла и, прикусив губу, напряженно о чем-то задумалась. В то же время я подумал и решил, почему бы мне все-таки не порадовать девочек? Они явно заслуживают этого больше, чем теникост. «Позови управляющего». Попросил я Дриаду, и через минуту он тоже появился здесь. «Вы что-то хотели, владыка?» — почтительно спросил он. «Да, ты временно переселяешься в комнату для слуг». «Не стал тянуть с новостью я. Твою комнату займут Лана и Анимона. Это до тех пор, пока я не построю вторую комнату для прислужников. Полагаю, что займет от пары дней до пары недель, в зависимости от того, как пойдут наши дела». Тинекост уже успел понять, что спорить со мной бесполезно, так что лишь с надеждой спросил. «А я правда смогу вернуться туда потом?» «Обещаю», — подтвердил я свои слова. Дриада, слушая это, расплылась в улыбке, да и Лана как-то сразу расслабилась. «Спасибо, владыка! Значит, у нас будет своя комната?» — радовалась Анимон. «А можно я сама выберу кровать? Надеюсь, двадцати монет, которые вы мне пообещали сегодня, хватит? С мебелью я вам помогу, но за это вы поможете мне с установкой ловушек. Сегодня вечером мы все начнем всерьез готовить лабиринт к вторжению врага. Будем работать всем подземельем». «Нет проблем», — все так же радостно отозвалась Анимона. «Ладно», — буркнула Лана.